Александр Беляев. Ни жизнь, ни смерть. Мистер Карлсон предлагает свой план. «Ну, что вы на это скажете?» – спросил мистер Карлсон, окончив изложение своего проекта. Крупный углепромышленник Гильберт ничего не ответил. Он находился в самом скверном расположении духа.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 И вот в этот самый момент, как будто в насмешку, судьба подсылает некоего Карлсона с его сумасшедшим проектом. Гильберт хмурил свои рыжие брови и мял длинными желтоватыми зубами ароматичную сигаретку. На его бритом озабоченном лице застыло выражение скуки. Он молчал. Но Карлсон был не из тех, кого обескураживает молчание. Неопределенной профессии и неизвестного происхождения, маленький, суетливый человечек с ирландским акцентом, Коротким носом, черными волосами, стоящими, как у ежа, Карлсон вонзил свои острые глазки в усталые, выцветшие глаза Гильберта и сверлил их своей настойчивой, беспокойной мыслью. «Так что же вы на это скажете?» — повторил он свой вопрос. «Это черт знает, что такое. Какая-то мороженая человечина!» — наконец апатично ответил Гильберт и с блесгливой миной положил сигаретку. «Позвольте!»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 Анабиоз случайно открыт русским ученым Бахметьевым. Изучая температуру насекомых, этот ученый заметил, что при постепенном охлаждении температура тела насекомого падает, затем, достигая температуры минус 9,3 градуса Цельсия, сразу поднимается почти до нуля, а затем вновь опускается уже до температуры окружающей среды, примерно на 22 градуса ниже нуля. И тогда насекомое впадает в странное состояние. Ни сна, ни смерти. Все жизненные процессы приостанавливаются, и насекомое может лежать окоченелое и замороженное неопределенно долгое время. Но достаточно осторожно и постепенно подогреть насекомое, и оно оживает и продолжает жить, как ни в чем не бывало. От насекомых Бахметьев перешел к рыбам. Он замораживал, например, карася, который пролежал в окоченении или анабиозе, как назвал это состояние Бахметьев несколько месяцев. Подогретый он вернулся к жизни и плавал, как всегда. Смерть ученого, к сожалению, прервала эти интересные опыты, и о них скоро забыли. И как это часто бывает, русские изобретают, а плодами их их изобретений пользуются другие. Вспомните Яблочкова, вспомните изобретателя радиотелеграфа Попова, вспомните, наконец, Циолковского, так был я на сей раз. Изобретением Бахметьева воспользовался немец Штейнгаусс для практических целей. Перевозки и хранения живой рыбы. Как вам известно, он нажил миллионы. Гильберт... Несколько заинтересовался и слушал Карлсона уже с некоторым вниманием «Благодарю вас за лекцию», — сказал он. «Я сам получаю к столу свежую рыбу, пойманную в отдаленных морях. Но, признаться, я не интересовался способом ее замораживания. Тем или другим, не все ли равно? Только бы рыба была абсолютно свежей. И вы говорите, что Штейнгаус заработал на этом деле миллионы, десятки, сотни миллионов. Он теперь один из самых богатейших людей Германии».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 А что касается теплокровных животных, то их ему не удавалось подвергать анабиозу. Однако русский же ученый, профессор Ваглер, известный своей победой над сном, изобрел способ изменять состав крови теплокровных животных, приближая их к крови хладнокровных животных, и ему удалось уже благополучно заморозить и оживить обезьяну. Но ведь не человека. Какая разница? Гильберт недовольно тряхнул головой, а Карлсон улыбнулся. Я говорю лишь с точки зрения биологии и физиологии. У обезьян совершенно одинаковый с человеком состав крови. Абсолютно одинаковый. И вот вам необычайные, но вполне осуществимые перспективы. Массовое замораживание людей, в данном случае... Э -э -э ...безработных. Да, кому неизвестно, какое критическое положение переживает сейчас угольная промышленность. Да одна ли угольная? Периодические кризисы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 А минует кризис, появится спрос на рабочие руки, мы подогреем их, и, пожалуйте, прямиком в шахту. Карлсон вдохновился и говорил, как на трибуне. «Ха — Ха-ха-ха! — не удержался Дильберт. — Да вы шутник никак, мистер э -э Карлсон. И я говорю совершенно серьезно, — обиделся Карлсон. — Дильберт начинал занимать этот человечек. — Да, продолжая смеяться, — сказал углепромышленник, — бывают же такие мерзкие времена, когда, кажется, <продолжение> самого себя охотно заморозил бы до лучших дней. — Но сколько же будет стоить, позвольте узнать, ваш сумасшедший проект? Ведь надо же строить специальные здания, поддерживать в них специальную температуру. Карлсон поднял палец вверх, потом приставил его к своей колючей шевелюре. — Здесь все обдумано. Мой план проще. Гораздо проще. Вам. Как владельцу шахта должно быть известно, что теплота увеличивается приблизительно на 1 градус с каждыми 70 футами в глубину Земли. Вам также известно, что в Гренландии за полярным кругом в ледниках Гумбольта найдены богатейшие залежи великолепнейшего каменного угля. Как только угольный рынок окрепит, вы сможете начать там разработку. Вы получите ряд шахт различной глубины с различной температурой. И эта температура будет оставаться там неизменной во все времена года. Остается только ввести небольшие поправки, дабы приспособить шахты для наших целей. Я не буду вас сейчас затруднять изложением подробностей, но могу представить, как только вы прикажете, вполне разработанный технический план и смету. — Нет, в самом деле, ну что за курьезный человечек, — подумал Кингерт и задал Карлсон вопрос. — А, скажите, пожалуйста, да вы сами кто? Инженер, ученый, профессор? — Я прожектор. «Да, ученые и профессора умеют высидеть в своих лабораториях прекрасные яйца. Но они ведь не всегда умеют разбить их и приготовить из них яичницу. Надо же уметь из невещественных идей извлекать вещественные вполне фунты стерлингов». Гильберт улыбнулся и, подумав немного, протянул Карлсону коробку с сигаретами. «Победа!» – ликовал в душе Карлсон, зажигая сигарету электрической зажигалкой, стоящей на столе. Но Гильберт все еще не сдавался. Ну, хорошо. Допустим, что все это возможно. Допустим. Однако я предвижу целый ряд препятствий. Первое. Получим ли мы разрешение правительства? А почему бы правительству и не дать это разрешение если мы докажем полную безопасность применения к людям анабиоза? Социальное же значение этой меры наше правительство прекрасно учтет. Да... «Это так», – отвечал Гильберт, перебирая в уме членов консервативного правительства, большинство которых имело личные и крупные интересы в угольной промышленности. «Но самый главный вопрос, позвольте, пойдут ли на это сами рабочие? Согласятся ли они периодически, так сказать, замирать на время безработицы?» «Согласятся, нужда заставит убежденно отвечал Карлсон. «Люди с голоду вешаются, топятся, а тут...» Нечто вроде отдыха. Конечно, здесь умело подойти надо. Прежде всего нужно найти смельчаков, которые согласились бы подвергнуть себя анабиозу. Этим первым надо посулить крупные суммы вознаграждения Когда они, так сказать, воскреснут, ими надо воспользоваться как рекламой. Затем первое время надо будет обещать денежную поддержку семьям. Но, конечно, придется заткнуть глотку кое-кому из рабочей аристократии, состоящей в лидерах так называемого рабочего движения. А дальше? Дальше вы увидите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 Ваш проект слишком необычен. Я подумаю и дам вам ответ. Подумайте, подумайте, хорошенько подумайте, охотно согласился Карлсон, поднимаясь с кресла. Не смею вас более задерживать. И он довольно, улыбаясь, вышел. Клюет, весело крикнул он, окунаясь в клокочущий котел уличного движения Сити. Странный клиент. Карлсон, вы разорили меня с кислой миной, говорил Гильберт. Я затратил громадные средства на оборудование подземных телохранилищ. Я бросаю деньги на рекламу и наше объявление. И тем не менее, за весь месяц газетной компании не явилось ни одного лица, желающего подвергнуть себя первому публичному опыту замораживания, несмотря на предлагаемое нами хорошее вознаграждение. Очевидно, жизнь рабочих не так уж плоха. Карлсон, как об этом кричат «социалисты»,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 Но тут и в препирательства были прекращены стуком входной двери. В контору вошел необычайно тощий человек с шарфом, намотанным вокруг длинной шеи. При свете сильной лампы большие круглые очки посетителя сверкали, как автомобильные фары. Он откашлялся и протянул номер газеты. а «Я по объявлению. Здравствуйте. Позвольте представиться. Эдуард Лесли, астроном». Карлсон шаром подкатился к посетителю. Очень рады с вами познакомиться. Прошу садиться. Так, значит, вы желаете подвергнуть себя опыту? Условия наши вам известны. Мы уплатим вам значительную сумму и обеспечим семью пожизненной пенсии в случае... Но, конечно же, в этого случае не произойдет. Не надо. Кхе, кхе. Не надо вознаграждения. Мое имя, кажется, достаточно говорить за то, что я не нуждаюсь в деньгах. Лесли поборщился У меня другое. Кхе, кхе. Проклятый кашель.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 Он прекрасно описал это чудесное небесное явление. Затем Леониды приближались к Земле в 1833 или 1866 году. Их ждали через обычный период времени, в 33-34 года, в 1899 году. Но тут с ними случилось несчастье. Дас несчастье.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 лесли дернул длинной шеи и с некоторым раздражением наставительно заметил «Измейте терпение дослушать молодой человек и он демонстративно повернувшись на стуль обратился к гильберту я занят сложными вычислениями о которых не буду говорить подробно эти вычисления связаны с судьбою группы леонид точность моих вычислений оспаривает мой почтенный коллега зауэр гильберт переглянулся с карусом уж не с маньяком ли они имеют дело Взгляд этот поймал Лесли, и с раздражением дернув шеи, он окончил речь, направив свои круглые очки в потолок, будто проверяя свои мысли небу. «Я болен. Последняя стадия. Туберкулеза». «Но вы не по адресу обратились, почтенный профессор», — сказал Карлсон. «По адресу. Извольте дослушать. Я болен и скоро умру. А ближайшее появление Леонидов в поле нашего зрения можно ожидать только в 1933 году». Я не доживу до этого времени. Между тем, я могу доказать свою правоту научному миру только в результате дополнительных наблюдений. И вот я прошу вас подвергнуть меня анабиозу и вернуть к жизни в 1933 году, потом опять погрузить в анабиоз, пробуждая в 1965 году, затем в 1998 году и, наконец, в 2021 году. Ясно? Или если уставил свои окуляры на собеседников?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 — Позвольте, — остановил его Гильберт, — мы могли бы сделать так. Мы пробуждаем вас через месяц, а потом опять погружаем вас в анабиоз на какое вам угодно время. — Отлично, — воскликнул обрадованный Лесли, — я готов. Вы должны подписать ряд обязательств и заявление о том, что вы по доброй воле подвергаете себя анабиозу и не имеете никаких претензий к нам в случае неблагоприятного исхода. Это, конечно же, только для формальности, но все же... Согласен, согласен на все. Вот вам моя рука. Сообщите, когда я буду вам нужен». И обрадованный Лесли быстро вышел из контора. «Ну что, клюнуло?» — повторил Карлсон свое любимое выражение, когда Лесли ушел и хлопнул по плечу Гильберта. Гильберт поморщился от этой фамильярности. «Не совсем то, что нам нужно. Вот если бы парочку рабочих, которые раззвонили бы потом в шахтах, будут...» Будут и рабочие, терпение, мой молодой друг, как говорит этот астроном. Можно войти? В дверь конторы просунулась лохматая голова. Пожалуйте, прошу вас. В контору вошел молодой человек в желтом клетчатом костюме. Сделав театральный жест, широкополый шляпой, незнакомец отрекомендовался. Мерре, француз, поэт. И не ожидая ответного приветствия, он нараспев начал. Устал от муки ожидания, устал гоняться за мечтой, устал от счастья и страданье. Устал я быть самим, собой. Уснуть и спать, не пробуждаясь, чтоб о самом себе забыть и в сон последний погружаясь не знать, не чувствовать, не жить. Замораживать готов. Пускай горячую слезою мой труп холодный оживит Деньги даете сейчас или после пробуждения? После. Не согласен. Черт его знает, воскресите ли вы меня. Деньги на бочку.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 «Так я не ошибся. Значит, дядюшка уже был?» «Я Артур Лесли. Мой дядя Эдуард Лесли, профессор астрономии, сообщил мне прискорбную весть о том, что хочет подвергнуть себя опыту анабиоза». «А я-то полагал, что вы с сами не прочь испытать на себе этот интересный опыт. Подумайте, ведь вы станете одним из самых модных людей в Лондоне», — закидывал удочку Карлсон. «Но на этот раз рыба не клевала. Я не нуждаюсь». В столь экстравагантных способах популярности со скромной гордостью проговорил молодой человек. «В таком случае вы опасаетесь за дядюшку? Совершенно напрасно. Его жизнь не подвергнется ни малейшей опасности». «Неужели?» — с большим интересом осведомился Артур Лесли. «Можете быть спокойным». «Никакой опасности», — тихо проговорил Лесли. И Карлсону послышалось, что еще тише Лесли добавил. «Очень жаль».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 Быть может, только несколько месяцев отделяют меня от богатства. Это как нельзя более кстати. Я, знаете ли, имею невесту. И вот, в самый момент, ему попадается на ваше объявление. И он решается подвергнуть себя анабиозу. И уснуть, чуть ли не на сто лет, пробуждаясь от времени до времени, только для того, чтобы посмотреть на какие-то падающие звезды. Господа, ну вы войдите в мое положение. Ведь не может же суд утвердить меня в правах наследства, пока дядюшка будет в анабиозе. Ну, конечно же, нет. но ну, вот видите, тогда прощай наследство. Его получат мои пра-пра-пра-правнуки. Ну, мы можем заморозить и вас вместе с вашим дядюшкой, и вы будете лежать в мумии до получения наследства. Благодарю вас. Это крестнешь пролежать до скончания мира. Итак, вы отказываетесь иметь дело с дядюшкой? Было бы странно с нашей стороны отказываться. После того, как мы сами опубликовали объявление о вызове охотника. Ваше последнее слово...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 Рихоралочный румянец покрывал его щеки. При каждом вдохе кадык судорожно двигался на тонкой шее, а на платке, который профессор подносил к рту во время приступов кашля, Карлсон замечал капли крови. «Плохое начало», — думал Карлсон, ведя астронома под руку в отдельную комнату. Вслед за Эдуардом Лесли шел племянник с лицом убитого горем родственника, провожающего на кладбище любимого дядюшку. Толпа жадно разглядывала астронома. Щелкали фотографические аппараты и репортеров газет.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 Один эшафот предназначался для Лесли, другой — для Мире, который с поэтической неточностью опоздал. Пока врачи приготовлялись в кабинете к операции и выслушивали у Лесли пульс и сердце, Карлсон несколько раз в нетерпении вбегал в справиться, не пришел ли Мире. — Вот видите, вы видите? — крикнул Карлсон в третий раз, вбегая в кабинет и обращаясь к Гильберту. — Я был прав, Мире не явился. Гильберт лишь пожал плечами. Но в этот момент дверь кабинета с шумом раскрылась, и на пороге появился Пайл. Его лицо и одежда носили явные следы дурно проведенной ночи. Блуждающие глаза, глупая улыбка и нетвердая походка говорили за то, что ночной угар еще далеко не испарился из его головы. Карлсон с гневом набросился на Мире. «Послушайте вы, ведь это безобразие! Вы пьяны?» Мире ухмыльнулся, покачиваясь во все стороны. «У нас во Франции, — ответил он, — есть обычай Исполнять последнюю волю обреченного на смерть и угощать его перед казнью блюдами и винами, какие только он пожелает. И многие, едя на смерть, на смерти напиваются. Ведь вы хотите меня заморозить. Это ни жизнь, ни смерть. Поэтому я и пил с на наполовину. Не пьян, не трезв». Разговор тут был прерван неожиданным криком хирурга. «Подождите! Дайте свежий раствор! Влейте его в новую стерилизованную кружку!» Карлсон оглянулся. Полы раздетый Эдуард Лесли сидел на белом стуле, тяжело дыша впалой грудью. Хирург зажимал пинцетом уже вскрытую вену. «Вы видите? Видите?» – нервничал хирург, обращаясь к помогавшей ему сестре милосердия, которая высоко держала стеклянную кружку с химическим раствором. «Жидкость помутнела. Дайте другой раствор. Жидкость, повторяю, должна быть абсолютно чиста». Сестре быстро принесли бутыль с раствором и новую кружку. Вливание было произведено. «Как вы себя чувствуете?» «Благодарю вас», — отвечал астроном, — «терпимо». Вслед за Лесли операцией вливания подвергся Мере. В легкой одежде, сделанной из материи, свободно пропускающей тепло, их ввели в зал. Взволнованная толпа притихла. По приставленной лестнице Лесли и Мере взошли на свои, так сказать, эшафоты и легли в свои, если угодно, стеклянные гробы. И здесь уже, лежа на белой простыне, Мере, а вдруг продекламировал охрипшим голосом эпитафию Сцепиону, римского поэта Энния. «Тот погребен здесь, кому ни граждане, ни чужеземцы были не в силах воздать чести, достойные его». И вслед за этим неожиданно он захлопел усталым сном охмелевшего человека. Эдуард Ресли лежал как мертвец, черты лица его заострились, он часто дышал короткими вздохами. Хирург, следя за термометром, начал охлаждать воздух между стеклянными стенами. По мере понижения температуры стал утихать храб Мерре. Дыхание Лесли было едва заметно. Мерре раз или два шевельнул рукой и затих. У Лесли глаза оставались полуоткрытыми. Наконец дыхание прекратилось у обоих, а у Лесли глаза затуманились. В этот же момент стеклянные крышки были надвинуты на гробы. Доступ воздуха был прекращен. 21 градус по Цельсию. Анабиоз наступил. Послышался голос хирурга. Среди полной тишины. Публика медленно выходила из сала. Карлсон и хирург прошли в кабинет. Хирург сейчас же засел за какой-то химический анализ. Гильберт хмурился. В конце концов, все это производит удручающее впечатление. Слишком удручающее. Нет, все-таки я был прав, настаивая на том, дабы дать публике только зрелище пробуждения. Эти похороны отобьют у всякого охоту подвергать себя анабиозам. Хорошо еще, что этот шалопай Мере обнес комическую ноту в этот погребальный хор.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 Теперь я хотел установить причины помутнения жидкости. — Ну, только что же вы нашли? — спросил Гильберт. — присутствие синильной кислоты. — Яд? — Да, и один из самых сильных. Убивает мгновенно, и от него нет спасения. — Но как он туда попал? — В этом весь и вопрос. — Это Артур Лесли, неутешный племянник астронома. Вы помните, Гильберт, его просьбу и потом угрозу?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 на которых мы в конечном итоге рассчитываем, и в конце концов, что может сделать полиция? Кого мы можем обвинять? Артура Лесли? Заинтересованное лицо? Но у нас же нет никаких доказательств, что он замешан в преступлении. Может быть, вы правы, задумчиво проговорил Гильберт, но в любом случае нам надо быть очень осторожны Воскрешение мертвых Прошел месяц. Приближался день воскрешения мертвых. Публика волновалась, шли споры, удастся ли вернуть к жизни погруженных в анабиоз. В ночь, накануя оживления, хирург в присутствии Гильберта и Карлсена осмотрел Лесли и Мире. Они лежали как трупы, холодные, бездыханные. Хирург постучал своим докторским молоточком по замерзшим губам поэта, и удары четко разнеслись по пустому залу, как будто молоточек ударял по куску денег. Ресницы покрылись изморозью от вышедшего из тела тепла. При осмотре тела астронома наметанный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 Опять синильная кислота. Несмотря на все наши предосторожности, Артуру Лесли, по-видимому, каким-то образом удалось, удалось-таки, вспрыснуть под кожу своего обожаемого дядюшки несколько капель смертоносного яда. Черт побери! Гильберт и Карлсон были удручены. Все погибло, в отчаянии проговорил Гильберт. Эдуард Лесли не проснется больше. Наше дело безнадежно скомпрометировано. Карлсон бесновался. «Под суд его, негодяя! Теперь я вижу, вижу, что этого преступника надо передать в руки правосудие. Хоть бы скандал и повредил нам!» Хирург, подперев голову рукой, о чем-то думал. «Подождите, может быть, еще ничего не потеряно?» — наконец заговорил он. «Не забывайте, что яд был спрыснут под кожу совершенно замороженного тела, в котором приостановлены все жизненные процессы. всасывание не могло быть. При отсутствии кровообращения яд не мог разнестись по крови» если ядовитая жидкость была нагрета, то она могла в небольшом количестве проникнуть под кожу, которая под влиянием тепла стала более эластичной. Но дальше жидкость не могла проникнуть. По капле, выступившей вместе укола, вы можете судить, что преступнику не удалось ввести значительного количества. Да, но ведь и одной капли достаточно, чтобы отравить человека. Разве не так? Совершенно верно. Однако эту каплю мы можем преспокойно удалить, вырезав ее с кусочком мяса.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 Кожа и мышцы мелкими мороженными осколками падали на дно ящика. Скоро в руке образовалось небольшое углубление. но кажется, довольно. Осколки тщательно смирили. Углубление смазали йодом, который тотчас же замерз. Тем временем за окном начиналось уличное движение. У дома стояла уже очередь ожидающих, жаждущих сенсаций. Двери открыли, и зал наполнялся публикой. Ровно в 12 дня сняли стеклянные крышки ящиков, и хирург начал медленно повышать температуру, глядя на термометр. 18, 10, 5 ниже нуля, 0, 1, 2, 5 выше нуля, пауза. Иний на ресницах Мере стаял и, как слезинки, наполнил углый глаз. Первым шевельнулся Мере. Надвижение в зале достигло высшей, высшей степени, и среди наступившей тишины Мере вдруг громко чихнул это разрядило напряжение толпы и она забудела как миро поднялся усел со своем стеклянном ящике зевнул и посмотрел на толпу осоловелыми глазами а с добрым утром кто-то шутливо приветствовал его из толпы благодарю вас но мне смертельно хочется спать и он клюнул головой в публике послышался смех за месяц не выспался а да ведь он пьян слышались голоса в момент погружения в анабиоз громко пояснил хирург мистер миро находился в состоянии опьянения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 «Хорошо. Кажется, мне легче дышать». а Действительно, Лесли дышал ровно, без судорожных движений груди. «Вы видели», — обратился хирург к толпе, — «что опыт анабиоза удался». «Он удался! Понимаете? Теперь подвергшиеся анабиозу будут освидетельствованы врачами-специалистами». Толпа шумно что-то обсуждая расходилась, а Мире и Лесли прошли в кабинет.